Глава тридцатая. Проснулись мы, как всегда, рано утром, и чтобы не терять времени, сразу же отправились на огород проверять свои посадки. До завтрака ещё было минимум несколько часов, и провести их в постели казалось непозволительной роскошью. Дворня уже проснулась, на чёрном дворе полным ходом шла работа. Возле хлева громко и протяжно зевали пастухи, И Таня ещё раз напомнила им о необходимости нового пастбища. В курятнике появились окошки, новые насесты, а в свинарнике было намного чище, чем в первое наше посещение. Работы было ещё много, но уже то, что делалось, внушало надежды на скорое воцарение здесь должного порядка. «Ах ты ж, зараза окаянная! Чтоб тебя! Ну, я сейчас тебе задам!» Мы удивлённо обернулись в сторону, откуда доносился этот гневный крик. Что-то происходило в одном из покосившихся сараев, которым никто не пользовался. «Что опять приключилось?» — недовольно проворчала я, направляясь туда. «Ни одного спокойного дня!» Криком присоединился громкий лай, и началась настоящая какофония от которой закладывала уши. Обнаружилось, что в кривой сарай с провалившейся крышей Забралась огромная псина с выводком. Она забилась в угол, прикрывая своим телом щенков, и отчаянно лаяла, отпугивая мужиков. «Что такое?» — рявкнула Таня, уперев руки в бока. «Почему так шумно?» Мужики принялись кланяться нам, а потом один из них сказал. «Не гневайтесь, барышни! Не наша эта вина! Забралась эта окаянная сюда ночью! Дырт сколько! Сейчас мы её быстро отсюда вышвырнем! Не извольте переживать!» «Нет-нет», — Таня подняла руку, заставляя их замолчать. «Идите, занимайтесь своими делами». «Да как же с птиной быть?» — удивлённо протянул мужик со светлой, похожей на метёлку бородой. «Барышни, заразу эту убрать надо. Сейчас моей ей верёвку на шею». «Идите работать», — процедила подруга таким тоном, что они больше не стали выдвигать свои идеи, а быстро покинули сарай. Собака замолчала, как только мужики вышли на улицу, но смотрела настороженно, периодически скали клыки. Маленькие комочки тихо поскуливали за её боком, но определить, сколько их, было трудно. «Ты чего?» Я посмотрела на задумчивое лицо подруги. «Есть какие-то мысли по поводу нашей гостьи?» «Есть», — кивнула подруга. «Себе оставим». Ведь только вчера о собаках говорили, а сегодня — вот тебе. Значит, это знак свыше. Щенки вырастут, охрана будет. Дворнягу ещё приручить надо. Я с сомнением смотрела на собаку, которой мы явно не нравились. Сука была красивого белого окраса, с тёмными пятнами возле ушей, но очень худая. Для начала её бы не мешало накормить. Таня повернулась ко мне. «Притащи что-нибудь. И для нас». «Хорошо, я мигом». Я направилась на кухню, где удивлённая Евдокия по моей просьбе накрошила в старый котелок со вчерашней лапшой хлеба, а потом завернула в чистое полотенце два куска пирога. «Кому это, барышня?» «Собаки», — ответила я, беря из её рук котелок. Прибилась. «Нам ещё собак не хватало», — покачала головой повариха, но замолчала, увидев мой взгляд. Когда я вернулась в сарай, то увидела странную картину. Таня сидела на полу неподалёку от собаки и делала вид, что разглядывает битый горшок. — Ты чего? — шёпотом поинтересовалась я. — Тань, иди сюда. Медленно присядь. Она поманила меня рукой. — Мы не должны нависать над ней. Собака чувствует угрозу. — А-а-а! Я осторожно опустилась рядом под пристальным взглядом собаки. Я вот лапши с хлебом принесла. Подруга поставила котелок на пол и подвинула его ухватом со сломанной ручкой ближе к нашей гостье. Она потянула носом, чувствуя аромат пищи, но не двинулась с места, продолжая скалиться. — И что дальше? Мы здесь долго будем сидеть? — Давай есть пирог. Подруга взяла один из кусков и принялась с наслаждением его жевать. «Ешь!» «А мы зачем едим?» Я не понимала этих ритуалов, но мне было интересно. «Мы должны продемонстрировать процесс, которому хочется подражать», прошептала Таня. «Но недолго. Двадцати минут вполне достаточно, чтобы собака могла принять решение. Начнёт есть — хорошо. Подождём, когда она насытится, и похвалим». «Не подойдёт к миске? Забираем еду и уходим». «Ты серьёзно?» «Мне казалось это жестоким. А разве нельзя просто дать ей поесть в одиночестве?» «Она должна привыкать к нам, не рычать и не лаять», — не прекращая жевать, объяснила Таня. «Мы станем моделировать поведение собаки, а не она наша, понимаешь? Будем жалеть, уговаривать, ругать, Получим прямо противоположный желаемому эффект. «Откуда ты всё это знаешь?» Я с интересом покосилась на неё. «Неужели этому ветеринаров учат?» Интересовалась одно время. Таня замолчала и показала мне глазами на собаку. Псина осторожно подползла к котелку и засунула туда морду. Аромат пищи и голод оказались сильнее страха. «Вот и хорошо!» «Дело пошло». Подруга довольно улыбнулась, но тут же нахмурилась, разглядывая приплод. «Посмотри на её щенков. Они совершенно не похожи на свою мать. Как бы это ни оказалось помесь с волком». «С волком?» Я опасливо посмотрела на копошащиеся комочки. Их было трое. «А можно это как-то определить?» «Нет, они ещё слишком малы», — покачала Таня головой. Но у волчат обычно большие лапы и непропорционально большая лобастая голова. Будем надеяться, что всё-таки это обычные щенки. Волка приручить мы не сумеем, даже помесь. Умеешь ты привнести радости в любой разговор. Мне совершенно не хотелось связываться с такими опасными животными, у которых инстинкты на первом месте. «Ладно, чего уж теперь», — прошептала Таня. «Нужно ей сделать нормальные ложи» подстилку мягкую. Тем временем собака выхлебала весь котелок и вернулась к детям. «Уходим». Подруга подтянула к себе котелок и медленно поднялась. «Позже ещё зайдём». Дворня крутилась рядом. Всем было интересно, что мы опять задумали. Пришлось всем объяснить, что собака станет жить в сарае и обижать её нельзя. На огороде всё было замечательно. Солома лежала на местах, рассада после дождика стояла зелеными солдатиками и пока наполнять кувшины не было надобности. После того, как почва просохнет, нужно будет периодически проливать её разведённым настоем золы. Это и подкормка, и отщелачивание, что пойдёт нашим растениям только на пользу. Вдыхая аромат майского утра, совсем не хотелось думать о проблемах, которые сыпались на усадьбу как из рога изобилия. Но, увы, от них нам было никуда не деться. Поэтому после проверки огорода мы пошли искать Захара или Степана, чтобы поговорить по поводу засовов и охраны. Хотелось осмотреть парк, то, что осталось от стекольного заводика, исследовать кабинет покойного батюшки. Но постоянно на нашем пути были какие-то препятствия. «Галочка, мне тут кое-что в голову пришло». Мои мысли прервал голос Тани. «Я о таборе». «Мы не сможем туда поехать, если ты об этом», — напомнила я ей. Но когда на её лице появилась хитрая улыбка, напряглась. «Мы?» — «Нет». Её улыбка стала ещё хитрее. «А два крестьянских парнишки?» — «Вполне». «Какие ещё парнишки?» — не поняла я. «Ты это о ком?» «Она с Галочка. Переоденемся в мужские вещи и спокойно посетим табор. Нужно Ваньку попросить, чтобы он нам раздобыл одежду. Таня всё это говорила с полной серьёзностью, находясь в воодушевлении. А вот я не разделяла её восторгов. Это авантюра. «А как по-другому?» — удивилась подруга. «Галь, нужно что-то делать. Или ждать, пока нас самих сделают. Нам нужно добраться до Сашка». Я остановилась, стараясь собраться с мыслями. Эта идея казалась сумасшедшей, но и мы здесь не просто так. А значит, нужно использовать все шансы докопаться до правды». «Хорошо. Сейчас поговорим с Захаром, а потом найдём Ваньку». Таня радостно потёрла ладошки, предчувствуя приключение, а я, как всегда, стала переживать, испытывая сомнения.